глава 17Чуть позже уже в доме 3В сижу на диване в гостиной. На коленях аптечка роюсь в ней чтобы чем-то продезинфицировать полученные раны. Серрьез раздумываю на тему не передалось ли мне бешенство через укус. Рядышком сидит матвей и очень трогательно держит меня за руку. В кресле напротив развалился охранник который почти без остановки хохочет раз за разом, пересматривая выложенные в сеть видео «Мои драки с той мамашкой». Кто-то из мамочек или нянь все заснял и заботливо выложил. Про видео тут же узнали все обитатели двора, весь дошла и до охраны, ну и, соответственно, уже к нам. «Круто ты ее!» — хвалит охранник. «Но, похоже, приемом самообороны совсем не обучено». «Ого!» — мрачно соглашаюсь я. «Ничего, я подучу, если надо. А то драка, конечно, эффектная вышла, но для тебя малоэффективная. Хорошо хоть догадалась за волосы схватить. Но на будущее удушающий прием лучше. И, ну или руку заломать. Не, ну а этот-то герой мелкий. Как тебе на выручку оторвался? Мне, кстати, тоже нужен антисептик, усанул раз». Покосилась на мальчика. «Матвей все видел?» «Да, я не смог окончательно утащить. Мелкие, а силы есть. В общем, мы издалека все-таки все контролировали». «Еще такой вопрос. А основная няня Матвея как в этой ситуации поступала?» «Конфликтов, что ли, не было?» Охранник поморщился. Н «Не было. Няня уж очень сильно лебезила перед этой и постоянно извинялась перед всеми за Матвея. Уговаривала с ним поиграть ребят с площадки». Из-за чего тебе поглядывать стали свысока? Ну, сама, может, знаешь, как это бывает. За спиной дразнили, сбегали. Но мамки, наши няньки, вроде всегда улыбались, любезничали. А тут ты появилась новый человек, раздражающий фактор. Неясная для их бабской иерархии единица. Понятно. Наверное, стоит сработать на опережение, позвонить папке Матвея и пожаловаться, что тут в песочнице наших бьют. Почесала голову. Песок попал в волосы, и ощущения неприятные. Надо идти в душ, но прежде всего подлечиться. Потом уже с трудом удалось оторвать от себя Матвея, объяснив, что мне нужно сходить искупаться. И как раз в этот момент обнаружилось, что вещей-то у меня запасных нет, так что надо еще и произвести срочную закупку минимума одежды для дома и гигиенических принадлежностей. К счастью, в ванной нашлись необходимые гостевой мини-набор гигиенических средств И даже стопочка махровых халатов. Пока решила этим обойтись, а сразу после душа заказать себе кое-что еще. Звоню шефу, но тут меня постигает облом. Тиран вне зоны доступа, увы. Стало вдруг очень интересно, где же сейчас Василиск и с кем. Просто любопытно. Придется отложить разговор. А ванная оказалась такой прикольной, большой. Само помещение вплотную к моей спальне расположено, что очень удобно и даже шикарно можно сказать, все удобства в номере. В самой спальне впечатлил идеальный порядок и чистота. Нашла еще одну дверь, непонятно куда ведущую, но она оказалась закрыта, так что любопытство удовлетворить не получилось. С наслаждением помылась. Немного расстроилась только из-за трех длинных царапин на щеке от когтей той дикой кошки. Как на работе коллегам это буду объяснять? А, ладно, так и скажу, что кушка бешеная напала. Выйдя из ванны, застала в комнате Матвея, сидящего на краешке кровати. Не утерпел, пришел. «О, Матвей, поможешь мне выбрать одежду для дома? Мне нужен сюда, наверное, какой-нибудь спортивный костюм и простенькая обувь. Ну и так, по мелочи». Ребенок кивнул согласно, и вот мы уже вместе на постели. Очень быстро все заказала, причем самое интересное, что мальчик принимал активное участие в выборе, показывая, какая одежда ему нравится, и если мой выбор ему не нравился, категорично мне запрещал это выбирать и чуть ли не телефон у меня отнимал. Тиран номер два растет. Пока мальчик выходил в туалет, еще и быстренько себе нижнее сменное белье заказала и все оплатила онлайн. Сегодня должны были привезти. Когда малыш вернулся, предложила. Теперь давай тебе выбирать. Матвей, непонимающе на меня, смотрит. Поясняю. «Папа оставил нам с тобой очень хорошую сумму на выходные. Давай развлекаться!» Захожу на сайт игрушек. Поначалу мальчик был очень скромен и не хотел вообще ничего, но я не была бы продажником, если бы не смогла его соблазнить хоть что-нибудь купить. И понеслось. Сначала Матвей действительно был трогательно нерешительным. Не знал, что выбрать, но с моей подачей мы купили мечту, я думаю, каждого мальчика – Шикарную большую железную дорогу с кучей прибамбасов. Затем в ход пошли покупки самых разнообразных моделей машин, гаражей, дорог. Затем Матвей завис на квадрокоптерах после моего объяснения, что эта штука круто летает. И уже с азартом сам выбрал понравившуюся модель, коллекцию фигурок динозавров и животных. Ну, несколько тематических наборов конструкторов взяли, куда же без этого. Краски, кисточки, пластилин. Под конец мы еще взяли игрушечные строительные наборы со всякими отвертками и даже с дрелью. Ну и самым-самым последним, но не менее важным, очаровательного плюшевого медведя. Не такого большого, как дарил Давид, но тоже солидного. Перешли в раздел книг, но он тут обнаружила, что финансы-то у нас не бесконечные, и лучше немного оставить про запас на завтра. Если все будет нормально, под вечер на остаток суммы накуплю детских сказок. Заказы приехали довольно быстро, и вскоре комната Матвея перестала быть пустой и чистой. Мы с мальчиком просто с диким азартом, забыв об утреннем неприятном происшествии, стали рывать упаковки из-под коробок с игрушками. Прежде всего, конечно, хотелось железную дорогу сделать, но там все оказалось как-то сложно в сборке, поэтому мы переключились на конструктор, став превращать комнату Матвея в огромный мегаполис, заселенный динозаврами и прочей дичью. Тут в комнату зашел охранник. «Ого! Ну и ну! Весело тут у вас! Мария, там в домофон позвонили. У нас видеосвязь есть. Это утренняя мамочка. Выяснила, куда звонить. С тобой поговорить хочет. Чую конфликт, решила продолжать. Понравилось?» Печально вздохнув, отправилась вслед за охранником, а за мной потянулись и Матвей с коучем, и остановить их было просто невозможно. «Ну, привет!» Мрачно усмехнулась та, с кем у меня были сегодня разборки. В камеру на меня смотрит миловидное женское лицо с солидным фингалом под глазом. И его точно не я сделала. «Привет!» – стараюсь, чтобы как раз мое лицо выглядело непроницаемым. Ожидаю продолжения. «Я, короче, извиниться хочу. Была не права. Настроение плохое было». Оно у меня в последние годы почти всегда плохое, но сейчас я отошла и, знаешь, пар выпустила. Мы тут с мужем поговорили, и я поняла, что нехорошо получилось. Димка, опять же, расстроился. Я просто смотрю, ты модная, такая вся красивая. Думаю, дура при папике с мальчишкой-то все время о няне ходила, а ты и не показывалась. Хотела жизни поучить, а ты ничего такая оказалась с характером. Про твоего Матвея я так не думаю, как говорила. Лишь хотела спровоцировать. Перегнула палку. Ну такой уж у меня характер, если завожусь, то вообще без тормозов становлюсь. Ничего страшного, все бывает. Я решила, что конфликт будет лучше замять. Есть предложение. Вы с Матвеем еще гулять пойдете? У нас одногодки, думаю, мальчишки подружатся. Пусть попробуют, хоть познакомиться нормально. Меня, кстати, Крис зовут. «Неожиданно. И, и меня что, за маму приняли? Впрочем, ладно, это потом. Сейчас у Матвея спрошу, если он не против, мы спустимся». Мальчик все время разговора стоял возле меня, присела возле Матвея и внимательно посмотрела ребенку в глаза. «Матвей, ты хочешь пойти погулять вместе с Димой на улицу? Бояться ли стесняться тебе нечего. Если нам что-то не понравится, то сразу уйдём». Ребенок подумал-подумал, и что стало для меня еще одной новой неожиданностью, согласно кивнул. «Вот это да!» Оделись, взяли коуча кое-какие игрушки, в основном динозавров и машинки, и вышли из дома. Кто бы мне сказал, что с той, с кем утром мы готовы были волосы друг другу повыдергивать, к вечеру будем вполне мирно стоять в сторонке вдвоем и общаться, наблюдая за тем, как мальчишки в той же песочнице строят дороги, рвы и горы для своего транспорта. Мне, конечно, этот мир с Крис не был нужен, но Матвею здесь еще жить, расти бок о бок с местными ребятами. Крис, конечно, довольно риска в разговоре, но настроение в этот раз оказалось действительно благожелательно. И, несмотря на мои опасения, больше никак не выказывала ко мне или ребенку агрессии. В этот раз мы с Матвеем вернулись домой очень поздно, поскольку его было просто не оторвать от активного Димы. Сам Дима, кстати, вообще не обращал внимания, что Матвей молчит. Получалась идеальная пара, поскольку Дима поговорить очень любит, практически не замолкал ни на секунду и в лице нового друга нашел внимательного слушателя. Потом еще подошли другие мамочки и няни, круглыми глазами смотревшие на мой скрис тандем, и даже подходить к нам поначалу опасались. Но потом все же компания стала общей. И Матвей бегал по двору вместе со стайкой других детей. Этой ночью ребенок уснул рано. Стоило его голове коснуться подушки. Кое-как отцепила от себя руку мальчика, которую он даже во сне не хотел выпускать. Укрыла, поцеловала висок. Вкусно пахнет. Молоком, детством. Знаю, что ни в коем случае нельзя привязываться к малышу. Иначе потом будет очень больно, но кажется уже поздно. Слишком милый, слишком трогательный в своей серьезности. Вернулась в свою спальню. Пиликнул вдруг телефон. Пришло сообщение, что абонент по имени Тиран снова в сети. И почти в ту же самую секунду этот самый абонент решил мне позвонить. То есть только 3В включил телефон, как первым делом решил набрать мне. Отвечаю на вызов незамедлительно. «Алло?» «Мария, здравствуйте, вы звонили. Что-то случилось?» Голос Василиска показался мне каким-то усталым, если не сказать безжизненным. «Ну да, случилось, но это было в первой половине дня. Сейчас уже все в порядке». «Что именно произошло, как Матвей? Извините, я не мог раньше включить телефон». «Матвей, хорошо, а утром я на детской площадке подралась с одной мамочкой. В свое оправдание могу сказать, что она первая напала». Теран хмыкнул. «Ну, надеюсь, вы хотя бы вышли победительницей. В чем суть конфликта?» «Из-за Матвея. Она сказала своему ребенку отойти от мальчика, потому что он больной. А я огрызнулась, что она сама больная, ну и дальше пошло-поехало. Ей просто очень хотелось конфликта». Кто победил, точно сказать не могу, нас в итоге растащили прибежавшие охранники. Но, как уже сказала, все нормально. Мы даже уже помирились с ней. А Матвей вечером играл с ее сыном, да и вообще со всеми. «Какая вы у меня Мария, оказывается, боевая!» Вновь хмыкнул Владимир. «Сама не ожидала. Вы, пожалуйста, расскажите уж своей няне, что незачем больше так перед всеми лебезить и упрашивать поиграть с Матвеем». И так будут. Сейчас, правда, должно быть все хорошо. Ну, а если нет, пусть она мне позвонит, я разберусь. Ну, или вам хоть скажет. Но вы мужчина, на женском уровне вам, может, тяжело будет общаться. Как женщине в мужские конфликты лучше не влезать, так и наоборот. Но, может, у вас все получится. Подождите. Я не понял. Матвея обижали во дворе... Произнесён вопрос был очень страшным ледяным тоном. «Я не знаю точно, как там и что было, говорю только со слов охранника. Вы лучше его расспросите, как относились к Матвею. Как я поняла, прямых конфликтов раньше не было». Все, свой долг выполнила, но я дальше уже дело тирана, а как поступать. Владимир долго молчал. «Есть еще что мне рассказать?» «Ну...» «Я не знаю, имею ли я право лезть в чужую семью со своим уставом?» «Мне нужно знать все, Мария», — видимо, поняв мои сомнения, произнес шеф. «Почему у вашего сына почти нет игрушек?» «Он в них не играет». «Как это не играет, если играет?» «Мы сегодня с ним всю комнату заполонили игрушками, очень даже хорошо играет». Вы там только, пожалуйста, железную дорогу с ним соберите. У меня не получилось, слишком много деталей. И как так, я вообще не могу понять. Вы могли бы изначально ему накупить игрушек, чтобы он уже рос с ними, а не спрашивать его, хочет он их, когда он уже подрос? Дело в том, что он со мной не рос. С боем забрать Матвея у его деда получилось относительно недавно. И то мальчик был настроен... Той семьей решительно против меня. Первое время вообще никак не шел на контакт, но постепенно все же стал оттаивать. Ну ничего себе. Но вы не пробовали по факту ему игрушки приносить и оставлять в комнате? В мусор все относил, фыркнул начальник. Мой характер. Если что решил, надо идти до конца. Только вот щенка выбросить не смог. А вы на Матвея положительно влияете. Ладно, хорошо. Я тогда завтра приеду и поговорим подробнее. А во сколько вы завтра приедете? Думаю, только к вечеру. И Мария? Да. Спасибо. Улыбнулась. Не за что? Есть. 3в отключил вызов. Засыпая, много думала о том, что узнала. Вот ведь как бывает. Но ведь Владимир вроде бы богат. Вон какая квартира, охрана. Неужели дед Матвей еще могущественнее, раз смог удерживать ребенка у себя долгое время? Непонятно. Но может завтра босс прояснит какие-то моменты? Утром проснулась от того, что кто-то касается моей щеки, гладит. Может опять Матвей караулил, пока проснулся, не выдержал, решил будить? Распахнула глаза и замерла. На меня ласково смотрит Василиск. Вообще еще темно, и. Может, я сплю? Вы что здесь делаете? Интересуюсь я у ночного глюка. Глюк, кстати, руку убрал и смотрит очень сурово. А вы? И я тут няни вообще-то подрабатываю. Сами потребовали. Но почему вы ко мне зашли? Вообще-то, это некрасиво. Шеф руку убрал. Все же это не сон. «Уж я, я могу отличить». «Мария», — произнес начальник строго, — «это моя спальня, исключительно моя, так что это я вам должен задать сходный вопрос». «Вот представьте, спешил, мчался домой, отложив все дела, захожу к себе, и у меня появляются вопросы. Кто сидел в моем кресле? Кто мылся в моем душе? Кто спит в моей кровати, в конце концов?» А, это девочка Машенька, оказывается. Вот такая тут сказка для взрослых получается. Можно было бы подумать, что вы легли сюда со вполне определенными намерениями, но ведь знали, что я приеду только вечером, поэтому я теряюсь в догадках относительно ваших мотивов. Комната понравилась.